Невидимость и нанотехнологии Как я уже упоминал, ключом к невидимости может стать развитие нанотехнологий, то есть способности манипулировать структурами атомных, около одной миллиардной части метра в поперечнике, размеров. Моментом зарождения нанотехнологий называют знаменитую лекцию с ироничным названием «На «На дне полным полно места», которую прочитал нобелевский лауреат Ричард Фейнман перед Американским физическим обществом в 1959 году. В этой лекции он рассуждал о том, как могут выглядеть самые крохотные машины в соответствии с известными нам законами физики. Фейнман понимал, что размеры машин будут становиться все меньше и меньше, пока они приблизятся к размерам атома а затем для создания новых машин можно будет использовать сами атомы. Он сделал вывод о том, что простейшие атомные машины вроде блока, рычага или колеса ничем не противоречат законам физики, но изготовить их будет чрезвычайно трудно. Много лет нанотехнологии прозябали в забвении, просто потому что технологии того времени не позволяли манипулировать отдельными атомами. Но в 1981 году произошел прорыв. Физики Герт Биннинг и Генрих Рорер из лаборатории IBM в Цюрихе изобрели сканирующий туннельный микроскоп, который позже принес им Нобелевскую премию по физике. Ученые внезапно получили возможность получать поразительные картинки отдельных атомов, объединенных в структуры, в точности такие, какие изображают обычно в книгах по химии. Когда-то критики атомной теории считали это невозможным. Теперь же можно было получить великолепные фотографии атомов, выстроенных рядами в правильной структуре кристалла или металла. Химические формулы, при помощи которых ученые пытались отразить сложную структуру молекулы, Теперь можно было увидеть невооруженным взглядом. Более того, сканирующий туннельный микроскоп дал возможность манипулировать отдельными атомами. Первооткрыватели выложили из отдельных атомов буквы IBM, чем произвели в научном мире настоящую сенсацию. Ученые перестали быть слепцами в мире отдельных атомов. Они получили возможность видеть атомы, и работать с ними. Принцип действия сканирующего туннельного микроскопа обманчиво прост. Подобно тому, как граммофон сканируя диск иглой, этот микроскоп медленно проводит острый щуп над исследуемым веществом. Кончик этого щупа такой острый, что заканчивается единичным атомом. Щуп несет на себе Слабый электрический заряд. С его конца, через исследуемый материал к проводящей поверхности под ним, течет электрический ток. При прохождении щупа над каждым отдельным атомом ток слегка меняется. Изменение тока тщательно регистрируется. Подъемы и падения тока при прохождении иглы над атомом очень точно и детально отражают его очертания. Обработав и представив в графической форме данные о флуктуациях тока за большое количество проходов, можно получить красивую картинку отдельных атомов, образующих пространственную решетку. Сканирующий туннельный микроскоп может существовать благодаря одному странному закону квантовой физики. Обычно электроны не обладают достаточной энергией, чтобы пройти с кончика щупа подложки через слой вещества. Но существует, согласно принципу неопределенности, небольшая вероятность того, что электроны туннелируют, то есть проникают через барьер, хотя это и противоречит ньютоновской теории. Именно поэтому ток, проходящий через материал, так чувствителен к тонким квантовым эффектам в нем. Позже я остановлюсь на следствиях квантовой теории более подробно. Кроме того, щуп микроскопа достаточно чувствителен, чтобы передвигать отдельные атомы и сооружать из них простейшие машины. В настоящий момент эта технология настолько развита, что можно видеть группу атомов на экране компьютера И простым движением курсора передвигать отдельные атомы произвольным образом. Можно манипулировать десятками атомов так же легко, как кирпичиками конструктора Лего. Можно не только выкладывать из атомов буквы, но и создавать игрушки, такие как, например, счеты, где костяшки собраны из единичных атомов. Для этого атомы раскладывают на поверхности, снабженные вертикальными пазами. В пазы вставляют сферические фуллерены, футбольные мячики, составленные из отдельных атомов углерода. Эти углеродные шарики и служат костяшками атомных счетов, двигаясь вверх и вниз по своим пазам. Можно также вырезать атомные устройства при помощи электронных лучей. К примеру ученые из Канелского университета вырезали из кристаллического кремния самую маленькую в мире гитару размер которой в 20 раз меньше толщины человеческого волоса. Гитара имеет 6 струн толщиной сотню атомов каждая, которые можно дергать при помощи атомного-силового микроскопа. при этом гитара действительно будет играть музыку но частоты, которые она производит, находятся далеко за пределами слышимости человеческого уха. В настоящее время практически все так называемые наномашины представляют собой всего лишь игрушки. Более сложные машины с передачами и подшипниками еще только предстоит создать. Но многие инженеры уверены, что время реальных атомных машин, уже на подходе. В природе такие машины существуют. Одноклеточные организмы способны свободно плавать в воде благодаря движениям крохотных волосков. Но если рассмотреть внимательно соединение между волоском и клеткой, становится понятно, что именно атомная машина позволяет волоску произвольно двигаться во всех направлениях. Поэтому один из путей развития нанотехнологий это копирование природы, которая освоила производство атомных машин миллиарды лет назад.